Бал и окончательный триумф. На следующее утро руть Ныммелеватея не пришла. Она позвонила и извинилась, что простудилась. Фабиан запланировал взятое с собой пищевое мыло припасти для особого случая. Ему показалось, что сейчас, когда перед ними на столе рудольфа лежало свидетельство о регистрации независимости Эстонии канцелярии иностранных дел, как раз такой случай. Поэтому он выложил свои запасы как дома растроганно произнес Рудольф и сделал неожиданное предложение взять мыло с собой и предложить всем, как эстонское национальное блюдо. Дело в том, что вечером должен был состояться бал местных работников иностранных представительств, куда впервые были приглашены и эстонцы. «Пусть получит острые ощущения», — усмехнулся шеф. Вечером Фабиан натянул на себя национальную одежду. Во время бала в соседнем помещении был накрыт большой шведский стол, куда Рудольфа распорядился положить пищевое мыло с вывеской «Estonian National Dish». Помимо Эстонии на бал были приглашены представители островов Нового Мемфиса и объединенных монархий Западной Африки. Они тоже были сегодня зарегистрированы канцелярией иностранных дел, вследствие чего стали субъектами международных отношений и тем самым были включены в мировую схему. К микрофону, установленному посреди зала, подошел губернатор в смокинге, чье узкое лицо напоминало морду чистопородной борзой, и произнес короткую приветственную речь, в которой, среди прочего, поздравил Эстонию и остальных с регистрацией. Следом за ним выступил старейший из присутствующих здесь дипломат-сеньор Гран-Чако из Парагвая. Затем все подняли бокалы за мир во всем мире. Далее каждый был предоставлен самому себе. Очень скоро вокруг стали раздаваться странные звуки, будто прогремел гром или приземлился конкорд. Что-то в этом рокоте показалось Фабиану знакомо. Ну, конечно, это были звуки, исторгаемые организмом в результате принятого пищевого мыла. А когда после музыкальной паузы наступила оглушительная тишина, шеф Рудольфа и танцевавшая с ним дама – Председатель женской комиссии ЮНЕСКО почти одновременно донесли до слуха публики чрезвычайно громкое рыгание, из чего все смогли сделать вывод, что Эстония на самом деле слилась воедино с мировой семьей.